12 марта 2019. 13 часов 5 минут. «Где Сильвия?» — спросила Дилан, и сердце у нее упало. Клей вышел из-за деревьев. Один. Сухая ветка хрустнула под его ботинком. «С ним все в порядке», — ответил он кивая на люка. «Да все так же. То приходит в себя, то впадает в беспамятство. Разве что это происходит все чаще?» Порвал повязку на себе. «Да блин!» — сказала она, снова оттаскивая его здоровую руку от раненной. Ноготь Люка был в свежей крови. И непрерывно чешет под ней. Я надеялась, Сильвия скажет, что с этим делать. Где она? «Он плохо выглядит», — заметил Клей. И так оно и было. Прошло всего два часа, а отек, обесцвечивавший кожу, уже проделал полпути к колену Люка. Дилан все это время смотрела на него, затаив дыхание, Пытаясь поймать момент, как отек становится больше, из -под порванной повязки на руке Люка сочилась кровь. Палец Люка так и тянулся к ране, Дилан удерживала его, у нее даже костяшки пальцев побелели. Это точно, я заметила, блин, ответила она. Грудь у нее внезапно сдавила и начала жечь изнутри. Рука Люка выскользнула из ее руки, и она перехватила ее, прежде чем палец успел попасть туда, куда так настойчиво стремился. Вот почему мне нужно поговорить с Сильвией, потому что она единственная в этой группе, кто хоть что-то понимает в медицине. Утром казалось, что он более-менее в порядке. Некоторое время назад он был вроде получше, перестал чесаться, но минут так двадцать или тридцать назад снова принялся за свое и с тех пор в себя не приходил. Люк, такое ощущение, вообще не обращал внимания на то, что они разговаривают о нем прямо у него под носом. «Где она?» – спросила Дилан, нервно дернув ногой. Клей не ответил. «Вы ушли в лес вместе. Куда она делась?» «Что случилось?» Он сгорбился, словно невидимый кукловод дернул его за ниточки. Глянул в ту сторону, куда они уходили вместе с Сильвей. Да почему он уклоняется от ответов на все ее вопросы? В животе Дилан разверзлась бездонная дыра. Ей сразу не понравилась эта идея клей отправиться в лес вместе с Сильвей. Едва они скрылись из виду, ее кишки завязались узлом от тяжелого предчувствия. Надо было и ей пойти с ними, но кто-то должен был остаться с люком. Тем не менее, ей в голову не могло прийти, что между ними может произойти что-то посерьезнее крикливой перебранки. Но вот Сильвии нет. Мы говорили о нашем исследовании, потом о навигаторе, произнес Клей. Она заявила, что я специально уронил его и сломал, когда ходил один. Сказала, что пойдет и попробует найти помощь. Она оставила меня, решив попытаться вернуться к машине. Не похоже на нее, ответила Дилан, чтобы Сильвия ломанулась куда-то вот так без всякого плана? Я пытался ее остановить. «Запинаясь, пробормотал он. Я сказал ей, что она заблудится без навигатора, но она ответила, что просто будет идти, пока не поймает сигнал сети». «А где это ты так испачкался?» Он повесил голову, словно это тоже было загадкой, и для него грязь Кентукки облепляла его руки почти как перчатки. Джинсы на коленях тоже были все в грязи. Даже на залысинах виднелась земля, забившиеся волосы. «Ну, я побежал за ней, пытался остановить», — ответил он. но э -э, я споткнулся в енок и упал». «Ты в порядке? Что это у тебя на рубашке? Кровь?» На лбу Клея выступил пот. Капли его потекла по щеке, оставляя дорожку в грязи цвета ржавчины. Дилан прищурилась, втянула губы в рот, чтобы не начать закусывать их. Он вел себя странно. Она знала его много лет, и он никогда раньше так не вел себя. Никогда так не нервничал, рассказывая что-то ей. Длинные паузы между его ответами наводили на мысль, что он лжет. Так куда же подевалась Сильвия? Дилан быстро проиграла в голове события последнего часа. Не слышала ли она каких-нибудь звуков, которые могли на самом деле оказаться криками? Но по ее ощущениям, все это время они с Люком провели в неподвижной тишине. Она не могла припомнить даже, чтобы до нее донеслись шаги и прочий шум пробирающихся по кустам Клея и Сильвии, только безмятежная, душная, давящая тишина. -ам -ам -ам -ам Клей прижал подбородок к груди, изучая брызги и полосы на рубашке, посмотрел на свои кисти с таким видом, словно они только что выросли у него на запястьях. Думаю, я где-то порезался, и даже не заметил, когда упал, наверное. По стене деревьев, видной за изгибом скалы, словно бы пробежала дрожь. Что же Клей сделал? Что он скрывает? Желание сохранить и душевное равновесие не позволяло ей собрать этот пазл воедино, отправиться в лес и обнаружить то, что там могло ее ждать. Поверить, что ее старый друг способен на что-то настолько ужасное. И она не могла оставить Люка с Клеем, одного или потеряться сама. Дело нащупала в кармане рука ножа. Сможет ли она им воспользоваться, если понадобится? Да и сможет ли устоять перед притяжением стены, если поднимется на ноги? Или бросится карабкаться на вершину, балансируя на трясущихся руках и ногах, прежде чем туман у нее в голове рассеется? Она не знала, что и думать. Заболела голова, Дилан потерла висок. Палец Люка, сгибаясь разгибаясь, возвращался к расковыренной ране, словно его притягивало магнитом. Дилан боялась, что оставленный без присмотра, в конечном итоге он начнет отрывать от двух костей предплечья длинные, похожие на лапшу нити мышцы сухожилий. На этот раз руку Люка отдернул Клей, нагнувшись между ними, и Дилан почувствовала запах пота Клея, перепревшего, застойного, в котором, однако, отчетливо чувствовался запах железа. Клей сел напротив них, у костра, у из изжога подступило горло, и она сглотнула обжигающую горечь. Нужно сохранять спокойствие, подождать, пока она будет знать все факты и обстоятельства. Его объяснения звучали нелепо, но они все еще могли быть правдой. Раньше он ей не лгал. Может быть, он просто переживает за Сильвию? За деревьями промелькнул какой-то силуэт, как раз на таком расстоянии, чтобы походить на их исчезнувшую подругу, и скрылся в глубине леса. Это мог быть олень, а может, ничего и не было там на самом деле». Остаток дня они провели у костра, притворяя, что чувствуют себя как дома, хотя это граничило с безумием. Клей наводил порядок в лагере, а Дилан присматривала за люком. Одну руку она держала на ноже в кармане. Гладкость металла успокаивала. Сердце переставало стучать, как бешеное, хотя она и не смогла объяснить, почему наличие ножа наполняло ее уверенностью. Рукоять в ее ладони взмокла от пота. О Сильвии больше не было сказано ни слова, как будто они сразу прибыли в долину только втроем. Дилан и Клей почти не разговаривали, а Люк забрел слишком далеко в себя для того, чтобы нуждаться в словах. Громко, со звуком ломающихся костей, в пламени потрескивали дрова. Когда небо потемнело, и, несмотря на все тепло костра, ночной холод начал покусывать их, Дилан повела Люка в палатку. Пока они медленно ковыляли туда, Она оглянулась на Клея, в ее голове танцевало видение огненных шаров, и она беспокоилась, что он может оказаться слишком рассеянным, чтобы потушить костер перед тем, как лечь спать, и огонь переберется на деревья. Копошился в ее душе червячок и другого страха, что Клея может поджечь округу сам и начнет с их палатки. Она уже чувствовала, как дождь из расплавленного полиэстера капает им на лица, прикипая к коже. Внутри палатки она натянула на любопытные пальцы люка толстый шерстяной носок, а затем примотала его руку к груди. У него теперь были связаны обе руки, будто в смирительной рубашке. Его указательный палец продолжал дергаться под толстой тканью, как ракета с самонаведением на кровь. Она почти не спала. Не удавалось расслабить мышцы, завязавшиеся жесткими узлами. Стоило ей задремать, как она отчетливо и ясно видела безликую фигуру. Вот незнакомец расстегивает палатку и убивает ее каждый раз по-разному, душит грязной, порванной веревкой, вырывает нож из ее неловких сосна пальцев и вонзает короткое лезвие в ее грудь, живот или шею. Затыкает ее распахнутое от изумления рот, скрученной курткой норфейс, Фейс. И пока незваный гость расправлялся с ней, Люк сидел, глядя в пустоту, изо рта его текли слюни. Люк всю ночь что-то бормотал, сидя и покачиваясь всем телом, иногда громко всхлипывая. Если бы вокруг не царила эта необычная полная тишина, обычные звуки ночного леса заглушили бы его. Но в этой долине не ухали совы, не свистел ветер, не стрекотали сверчки, и поэтому в те редкие моменты, когда Люк застывал на месте, переставая даже перебирать пальцами под носком, и задерживал дыхание, как будто только тонкая ткань палатки отделяла их от какого-то хищника, становилось еще страшнее. У Дилан перехватывала дыхание, ее кожа начинала покалывать, она вся чесалась, как будто тысячи многоножек ползали по каждому ее дюйму. И так они провели вдвоем несколько бессонных часов в этом тесном, до клаустрофобии пространстве, и лишь тонкая стена палатки была между ними и ужасами леса. Ужасами который Дилан лишь смутно представлял о себе, а вот Люк, как ей почему-то казалось, знал в лицо. И только когда первые лучи солнца пробились сквозь полиэстер, превратив палатку в сияющий оранжевым фонарь, когда наконец-то наступило утро, напряженно сгорбленные плечи Люка расслабились. Как будто все эти мерзкие, ползучие, жуткие твари с рассветом исчезли ненадолго.